Я вас люблю, хоть я б е ш у с ь хоть это труд и стыд напрасный, и в этой глупости несчастной у ваших ног я признаюсь. Мне не к лицу и не по летам. Пора, пора мне быть умней. Но узнаю по всем приметам болезнь любви в душе моей. Без вас мне скучно, я зеваю.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 Когда за пальцами прилежно сидите вы, с к л о н я с ь небрежно, глаза и кудри опустя, я в у м е л е н ь е молча нежно любую с вами, как дитя. Сказать ли вам моё несчастье, мою ревнивую печаль, когда гулять порой в ненастье вы собираетесь вдаль, и ваши слезы в одиночку, и р е ч и в уголку вдвоем, и путешествие в опочку, и фортепьяно вечерком?